Глава двадцать Что? На этот раз мое возмущение превысило все мыслимые и немыслимые границы, выходя в том числе за рамки инстинкта самосохранения. Потому что следующим, что у меня вырвалось в сердцах, было Да с чего ты взял, что я его отшила? Очень уж хотелось сбить солофа спесь. И более чем удалось. Губы парня тут же сжались, что тот горизонт в степи, глаза нехорошо сузились. Он даже отстранился от меня, возвращая возможность дышать полной грудью. И вот чего я не ожидала, так это того, что в следующий миг его лицо стремительно приблизится, а губы властно накроют мои. Мужские ладони бережно, но сильно сдавили плечи, отрезая попытки к сопротивлению. Обить Олафа ногой или тем пачить чарами. Не думаю, что оно такое способно. Да и растерялась я. Опомнилась лишь, когда спустя мгновение поцелуй из властного и настойчивого стал нежным, неспешным. Губы вдруг сами собой приоткрылись, отвечая на ласку и возвращая ее. Внутри все сладко сжалось в ожидании того самого щекочущего головокружения, слабеющих колено и нежного теплого прибоя, разливающегося по телу. Словом, того самого, что было вчера утром, с зеленоглазым лордом. Олаф целовал горячо и бережно. Я ощущала, как пальцы его дрожат на моих плечах, шеи, щеке. Словно держал в руках самую большую драгоценность в мире. И это чувство собственной исключительности было приятно. А еще приятно было быть собой, не кем-то другим. Лорд-то вчера целовал не меня, а прекрасную леди Диану, свою невесту. Олаф же буквально дышал мной, я чувствовала, как стучит его сердце. Ощущала дыхание как свое. Спустя несколько головокружительных мгновений я вынуждена была признать, что близость Олафа и его прикосновения бесспорно были приятны, но... Того самого волшебства, как с Эйнаром Свартом, лордом Севера, не было. Зато неожиданно обнаружился сам лорд. То есть сперва только его голос. «Мисс Йеннифер, буду вам признателен, если вы ненадолго прервётесь ее увлекательное занятие». Со с я отпрянула от Олафа, легким тычком в грудь заставила парня отступить на шаг. «Молчи», — шепнула. «Не хватало мне потерять место». Для верности дохнула легким мороком. А то стоило Олафу осознать, кто именно меня окликнул, как у него на висках вздулись вены. «Прошу прощения, милорд». Я поспешно присела в книгсине, виновато опустив взгляд. Но нутром чуяла, смотрел лорд не на меня, на Олафа. И от этого почему-то в груди все холодело. «Не припомню тебя, парень. Новые конюши?» «Нет», — сквозь зубы протянул Олаф. «Изгар мшков я». «Долгий путь проделал», — сварт сузил зеленые глаза, в которых засеребрилась сталь. «Я оттуда родом», — поспешно сообщила я. «Вот как». Если бы взглядом можно было убивать, я была бы уже мертва. Олаф из дома вести принес. Чувствую себя глупее некуда, промямлила я. Насколько я успел убедиться, вести, хм, увлекательные. Тоном ничего хорошего не предвещающим, согласился Зеленоглазый. А уж приятные какие. Слушали бы и слушали, да, госпожа Йеннифер? Олафу, судя по тому, как белки его глаз покраснели от натуги, тоже было сейчас что сказать. К счастью, мой морок мешал разомкнуть губы. «Неплохие спасибо», — с достоинством ответила я, снова приседая в книгсоне. «Олаф уже уходит, правда, Олаф?» Судя по взгляду парня, уходить он не собирался, но пришлось. И с лордом вежливо попрощаться пришлось. В отличие от большинства селян, кланяться Олаф не стал и, развернувшись, направился вниз по тропе. Лишь когда могучая спина парня скрылась в кустистых зарослях, я выдохнула с облегчением. Как выяснилось, поспешила я выдыхать.